Глава шестнадцатая Мы провели в пути уже несколько часов. Дорога утомляла, как и однообразный песчаный пейзаж, К горам, что находились на границе Дардании и Асумской империи. Мы приближались медленно. Был и более короткий путь к Ассумам, через пустыню белых песков, но наш заказчик не хотел сталкиваться ни с Ассумской, ни с Дарданской пограничной службой. Пустыня являлась границей между двумя империями, и сейчас она белой полосой пролегала вдоль линии горизонта. Необычный контраст с желтыми песками Акадии и бурой глинистой землей Ассумской империи. Говорят, в той жестокой битве маги-стихийники поднимали в воздух огромные белоснежные валуны, направляя в противника. Но ответная магия осумов была такой силы, что камни рассыпались в песок. Что уж говорить о людях. Я всегда со слезами на глазах думала о магах, не о воинах, а о стариках, женщинах, юношах которых император Крайон согнал на поле боя из разных концов страны. Вот и мои родители не были боевыми магами, обычные провидцы, наделенные ментальным даром, даже не маги иллюзий, как отец Корвина. Но император Крайон считал, что провидцы предскажут планы врага и пути направления чужеродной силы. Стихийники нашлют на противника всю мощь ураганных ветров — Оцелители вовремя подлатают пострадавших в битве, влив в них настойки и энергию жизни. Но на стороне Осумской империи тоже сражались сильные маги, пусть ряды их были не столь многочисленны. Их стихийники также умели призывать песчаные бури, провидцы прекрасно предугадывали направление ударов, а целители использовали редкие травы, смазывая наконечники стрел ядом подобной стрелой был повержен император Крайон. Смерть наступила мгновенно. Целители не смогли помочь, хотя ходили слухи, что лекари добирались до умирающего правителя слишком долго, а мага жизни поблизости не оказалось. Смерть императора была выгодна его кузену, архимагу Рауфу и любовнице Крайона Амалии. В итоге, На трон взошел новый император, Эрик. Он и прекратил безумную бойню, а чуть позже женился на любовнице Крайона. Храм в Акадии перешел к дарданцам. Ради обладания древними артефактами, что хранились в подвалах храма, Рауф настроил прежнего императора против Ассумов, А о том, что страна потеряла лучших магов, принято молчать. Но слухи о той войне доносились до нас каждый раз, когда мы с Корвином приезжали в Акадию. Правда, сам храм мы посещали редко, ведь долгие годы он был закрыт по приказу архимага. Да и что нам в нем делать? Вспомнив слова монаха про Окади, я невольно улыбнулась. «Ну какая из меня хранительница? Ведь я даже не чувствовала, что во мне проснулись способности». Мои размышления были прерваны возмутительным образом. Мы расслышали громкие крики, похожие на звериный вой, а затем увидели всадников. Они стремительно приближались к нам, окружая мобиль. Мужчины были странно одеты в шароварах, чалмах. На загорелых телах распахнуты халаты, полы которых развивались точно белые флаги. Но речь шла не о капитуляции. Наоборот, в руках у мужчин я заметила копья и мечи. — Что за демоны? — выругался Корвин. — Кто это такие? — Езжайте быстрее! — поторопил его Лукас. Наверняка какие-то оборванцы сбились в кучку и таким образом выживают, зарабатывая себе на хлеб и грабя заблудившихся в пустыне паломников. Корвин кивнул, мобиль зарычал, Но мы услышали глухие удары. Кто-то из бандитов бросил в нас копье. По всей видимости, оно достигло цели. Раздался хлопок, и техномобиль накренился, снижая скорость. А незнакомцы с радостным улюлюканьем нас окружили. «Все, приехали», — выругался Корвин. «Что ж, лорд Северс, может, продемонстрируете ваш стихийный дар?» «Может». На удивление спокойно отозвался Лукас. Но я бы сначала пообщался. Мы с Корвином переглянулись, дружно выражая сомнения. «Предлагаете вступить с ними в переговоры?» — фыркнул брат. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Лукас. «Заодно узнаем, как добраться до пещеры. Кажется, мы заблудились. Уже в полночь вы должны передать заказчику клад. Не так ли, мистер Дей? «Хотите сказать, что позволите мне с ним встретиться?» С сомнением в голосе проговорил Корвин. «У меня было время подумать», — сообщил Лукас, при этом глядя на меня. «Я лично хочу посмотреть на вашего заказчика, а заодно узнать, что за игру он затеял, и, разумеется, спросить, где они держат леди пожарских, маму Рэйчел. Наши двери мобиля нещадно выламывали, поэтому увлекательную беседу Пришлось остановить. «Рэйчел, оставайся здесь, пока я беседую с местными жителями», — приказал Лукас, словно я собиралась в одиночку бороться с незнакомцами. Я отчаянная, но не настолько же. «Надеюсь, мистер Дей, вы не наделаете глупостей». «Какие уж глупости, если колесо пробито», — пробурчал Корвин. Лукас резко распахнул дверцу. Двое бандитов кинулись к нему но порывом ветра их подняло в воздух и откинуло на несколько метров назад. — Взять их! — раздался грозный рык. К мобилю подъехал взлохмаченный черноволосый мужчина. — Если не хотите, чтобы ваши люди пострадали, то я бы не стал к нам приближаться, — предупредил Лукас, а в небе неожиданно послышались раскаты грома. «Ха! Стихийный маг! Так у нас тоже есть стихийники! Ну-ка, ребята, не подведите!» — рявкнул мужчина. Он жестом приказал двум юношам приблизиться. Но те медлили, не спеша исполнять приказ. Я же рассмотрела, что нападавших не так много, всего семеро. Двое из них, те, которые ранее спешились и пытались открыть дверцы мобиля, сейчас выбирались из песчаного буруна куда их закинул лорд Северс. Те, кого призвал вожак, переглянулись, подъехали ближе, а затем принялись совершать пассы руками. Я почувствовала, как воздушные потоки раскачивают мобиль, но в следующий момент Лукас вскинул руки, и ураганный ветер в секунду сбил с ног коней и двух самоуверенных всадников. Послышалось лошадиное ржание и ругань пострадавших. «Потенциал у ваших стихийников хороший, но им нужно еще подучиться», — надменно хмыкнул Лукас. Я взирала на сражение со смесью интереса и волнения. Как ни странно, страха не было. То ли я верила в то, что лорд Северс легко справится с этими вояками, то ли их действия не внушали доверия. Все это напомнило какое-то представление, если бы нас хотели убить, то давно бы это сделали, а так они словно пугали. Да и речь у нападавших правильная, так говорят в центральных районах дардании и одеты они непонятно, шаровары из плотного сукна, добротные высокие кожаные ботинки, а челмы, что красовались на головах, повязаны кое-как. Находясь в землях Акадии, мы с Корвином неоднократно встречали караваны торговцев и видели местных жителей — Правда, их осталось мало. Так вот, одевались они по-другому. Возможно, эти бандиты грабили случайных путников и носили то, что смогли отобрать. Но ясно одно. На местных жителей эти бродяги никак не походили. «Почему вы на нас напали? Что вам нужно?» Приступил к переговорам Лукас. «Поживиться!» Прорычал черноволосый и состроил сердитую гримасу. «Так зачем портить мобиль, если его можно дорого продать? Или самим передвигаться на нем по пустыне?» — усмехнулся шеф полиции Реджинии. «Похоже, он тоже не видел в бандитах серьезной угрозы. Это специальная модель повышенной проходимости гораздо удобнее, чем лошади». «Мы не хотели портить, ошибочка вышла», — пояснил какой-то паренек, но предводитель бросил на него грозный взгляд. «Предлагаю вам сделку», — забросил удочку Лукас. «Какую же?» «Вы знаете кратчайший путь до тех скал? Там, в пещерах, живут монахи-отшельники. Это на границе Дардании и асумской империи. Я могу показать на карте». Лукас вел переговоры так спокойно, словно нас окружили не разбойники, а патрульный отряд. «Отсюда недалеко, час езды», — Радостно проговорил один из юношей и указал рукой куда-то вдаль. Я рассмотрела, что из-под челмы торчали рыжие волосы, а лицо усыпано яркими веснушками. Он больше похож на жителя Реджинии. В Акадии в основном встречались темноволосые и смуглые мужчины. «Отставить!» — вновь рыкнул главарь банды. «В смысле молчать, когда старший ведет переговоры?» «Так точно!» Рыжий паренек виноват отвел взгляд. «Допустим, знаем», — продолжил торг черноволосый. «А что вы готовы предложить взамен?» «Во-первых, я обещаю, что вы останетесь в живых. А во-вторых, мы можем вам заплатить», — пожал плечами Лукас. «Хе, заплатят они. Деньги мы у вас сами отберем», — хмыкнул главарь, но все же задумался. Предложение его заинтересовало. «Попробуйте», — кивнул Лукас и поднял взор к небу. В миг огромная туча нависла над нами, послышались грозовые раскаты. Молния сорвалась вниз и ударила в землю перед главарем. Лошадь взвилась на дыбы, мужчина прохрипел. «Да понял я, понял. Согласен провести вас к пещерам за плату». «Я рад, что мы договорились», — усмехнулся лорд Северс. «Да чего уж, нам все равно по пути». Там наше убежище, — проворчал главарь. — В таком случае помогите нам поменять колесо, которое вы пробили. Лукас открыл дверцу, обращаясь к Корвину. — Мистер Дей, выходите, займитесь делом. Мы с Корвином покинули мобиль. Я поймала на себе любопытные взгляды преступников и сильнее сжала в кармане нож, который предусмотрительно взяла из дома. Я не стихийный маг, как лорд Северс, но буду сопротивляться до конца. «Мистер Дей, возьмите в багажнике запасное колесо. Надеюсь, вы справитесь», — приказал Корвину Лукас и обратился к главарю. «Пусть ваши ребята помогут. Кстати, как к вам обращаться?» «Зовите меня команд... главарем». Главарь дал распоряжение своим людям. Те спешились, подошли к мобилю и приподняли его, кряхтя и ругаясь. Корвин же проворно занялся заменой колеса, откручивая болты. А я продолжала рассматривать странных бандитов. Лукас взял меня за руку и придвинул к себе, закрывая от незнакомцев. — Что вам нужно в тех пещерах? — спросил главный. — Паломники мы, — не растерялся Корвин. — Ищем монаха-отшельника. Говорят, когда общаешься с ним, наступает просветление. «Ансельма, что ли? Ага, знаем. На горе сидит, в склепе», — подтвердил черноволосый главарь. «Афанасий, и не в склепе, а в пещере», — тихо подсказал ему рыжий помощник. «Я так и говорю, Афанасий из пещеры», — огрызнулся главарь. «Да», — обрадовался Корвин, — «так вы его знаете? Сможете показать его обитель?» «Сможем, но за дополнительную плату». И тут не изменил себе хитрый торгаш. «А если это не наш монах, а какой-то другой?» — предположила я. «Конечно, ваш! Даже не сомневайтесь! Тут на всю округу он один и есть!» — закивал разговорчивый рыжий паренек. «Вам точно надо к нему!» Мы с Лукасом переглянулись. Как-то все подозрительно удачно складывалось. Мы заблудились и вдруг повстречали бандитов которые согласились за плату доставить нас в нужную пещеру, вместо того, чтобы ограбить. И монаха они знают того самого. Неужели здесь так много паломников, что преступники смекнули и теперь берут мзду, предварительно запугав? С заменой колеса наконец-то было покончено. Мы вновь сели в мобиль. Правда, командир потребовал задаток, и Корвину пришлось заплатить. И теперь... Мы медленно ехали по пустыне в окружении бандитов, а через час удивительным образом приблизились к скалам. Небо уже потемнело, зажглись первые звезды, из-за туч показалась яркая луна. Я заметила высокий подъем к пещере, у склона были разбиты три шатра. Здесь караулили еще двое из банды черноволосого главаря. Они готовили на костре нехитрую похлебку и даже пригласили нас отведать. Мы противиться не стали, решив немного передохнуть. Все же полдня провели в пути. «А из чего супчик?» — проявил гастрономический интерес Корвин, первым опробовав угощение. Мы с Лукасом принюхались, но есть не стали. «Так ящерок и змеек разных наловили», — радостно ответил один из бандитов, уплетая за обе щеки похлебку. «Мясо у них очень вкусное, нежное». Корвин скривился и отставил котелок в сторонку. Мы достали лепешки, которые взяли с собой. Нам любезно предложили чай из трав. А я обратила внимание на посуду. Не глиняная, какую используют местные жители, а железные кружки. Лукас тоже прищурился, рассматривая котелки. Разговор не клеился. Потому что парни то и дело косились на главаря. Тот сам отвечал на наши вопросы, но был немногословен. Он объяснил, что они — местные жители, сбились в кучку и бродят по пустыне. В эту версию верилось с трудом. На местных они не смахивали, на осумских шпионов тоже не похоже. Скорее, мелкие жулики, отбившиеся от караванов торговцев. Я забыла закрыть мысли от Корвина и услышала в голове его голос — «Мне тоже кажется, что это мелкие разбойники, сбившиеся в стайку. Нам нужно найти монаха. Отвлеки лорда Северса, а я пока поищу пещеру». «Нет уж, идем вместе», — откликнулась я. Больше не доверяла Корвину. Несколько раз я пыталась проникнуть в его мысли и образы, чтобы отыскать воспоминания о наших нанимателях. Помню, как в ту ночь в гостиной вдруг рассказал о встрече с незнакомым мужчиной, утверждая, что моя мать жива и находится у Асумов. Но теперь я сомневалась. Поступки Корви говорили о том, что он затеял какую-то игру. Сейчас не время выяснять отношения, но когда мы заберем клад у монаха, я потребую ответов на свои вопросы. Спасибо за гостеприимство, но нам пора. Лорд Северс поднялся и подал мне руку. Сперва деньги. Потребовал главарь и встал у нас на пути. Лукас достал пачку купюр из кармана плаща. Вероятно, шеф полиции подготовился к поездке, преследуя опасную преступницу Рейчел Пожарских. А может, обеспеченные лорды всегда носят с собой кругленькую сумму? Мне не понять. Мы всегда жили скромно. Только в последние годы мне стали выдавать приличный гонорар за книги, а Корвину... Платить достойное вознаграждение в охранном предприятии лорда Костаса. На всякий случай я сжала в кармане нож. Вдруг бандиты передумают и набросятся на нас. Но все спокойно доедали ужин, а главарь, забрав куш, указал на каменистую тропинку у подножия горы. — Рыжик, проводи их. — Надеюсь, к нашему возвращению вы не разберете мобильные детали, — съязвил Лукас. «Нет, что вы, мы его покараулим, ага», — с серьезным видом пообещал черноволосый, а остальные закивали. «Мистер Дей, Рэйчел, заберите из мобиля все ценное», — едва слышно попросил Лукас. Я не шелохнулась. Все ценное у меня было с собой. Кулон с портретом родителей и нож. У Корвина, видимо, тоже, потому что и он не сдвинулся с места. «Тогда в путь» провозгласил лорд Северс. Первым пошел по тропинке рыжеволосый юноша. За ним последовал Корвин. Далее Лукас пропустил меня, а сам замыкал процессию. Странные разбойники остались у подножия горы. И что-то мне подсказывало, что мы их больше не увидим, как и наш мобиль. Судя по карте, которую Корвину передал заказчик, до деревни, где нас ожидали складом, было недалеко. Главное — найти этот самый клад и вовремя добраться до места встречи. Лука дело придерживал меня за талию, и я покорно принимала его заботу. Казалось бы, он должен злиться на меня, но я не замечала ненависти во взгляде и лишний раз убедилась, что отдала свое сердце правильному мужчине. Вот только сама оказалась его недостойна. Нет, все-таки я обязательно с ним объяснюсь, и попрошу прощения, а еще признаюсь в своих чувствах. Наконец-то мы вышли на небольшую каменистую площадку с сиротливыми кустарниками. Здесь же обнаружили вход в пещеру, из которой раздавались непонятные звуки, то ли мычание, то ли напев. <кười> <кười> <кười> громко прокашлялся Рыжий. — Отец Афанасий, к вам можно? — О, оказывается, они знакомы. Видимо, этот монах в доле с бандитами. «Минуточку!» — раздался в ответ бодрый мужской голос. Мы услышали шорох, что-то с грохотом упало, послышались торопливые шаги. И перед нами предстал сухонький мужичок с обгоревшим лицом, ясными голубыми глазами и длинной кучерявой бородой, которая никак не вязалась с жиденькими пегими волосенками на голове. При виде нас мужчина приосанился и заговорил нараспев. «О, одинокие путники, войдите в мою обитель, получите приют и...» и Он замер, закатил глаза, словно что-то вспоминая, а затем пробормотал. «В общем, проходите и чувствуйте себя как дома». «Благодарим», — почти хором ответили мы, заходя в пещеру. В центре был выложен каменный круг с едва тлеющими углями. Тут же были набросаны подушки — и даже ковер имелся. Я разглядела стол с кухонной удварью. за Зарезной ширмой стоял топчан на крепких деревянных ножках, укрытый шкурой. Не так я себе представляла жизнь одинокого старца. Да и старцем мужчину было трудно назвать. Отшельник указал нам на коврик, мы любезно воспользовались приглашением и присели. Я заметила, что наш проводник уже улизнул. — Что вас привело в мою одинокую келью? — елейным голоском поинтересовался отшельник. — У нас послание от вашего брата. Мы ищем клад. — нетерпеливо проговорил Корвин. Лорд Северс, пряча ухмылку, достал из кармана записку и протянул монаху. — Неужели вы нашли письмо моего старшего брата? Он почил несколько лет назад, а я вот живу и скорблю. Отец Афанасий вчитывался в строки, смахивая невидимые слезы. «Мы бы хотели забрать вещь, о которой говорится в записке», — поторопил старца Корвин. Отшельник, изучив послание, слезливо прогнусавил. «Мой дорогой брат нашел этот клад в храме Бога Ди, но, боясь людей с недобрыми помыслами, перепрятал его и просил меня присмотреть». Афанасий резко вскочил и подбежал к топчину Ногой отодвинул ширму, опустился на колени и принялся шарить под кроватью. Достал железный горшок, домашние тапочки из войлока и, наконец, радостно вскрикнул, прижимая к груди сверток. Монах устремился к нам, пристроился рядом на ковре и с трепетом развернул тряпицу. «Мы все склонились над кладом» рассматривая железный жезл, вершину которого украшал крупный кристалл. — Ценный артефакт! — дрожащим голосом проговорил отшельник, вновь заворачивая предмет в тряпицу. — Но я могу передать его только истинному владельцу, тому, кто спрятал клад в храме Бога Ди. — Может, владелец давно помер? Отдайте нам! Это же мы обнаружили сундук с запиской в храме! — взвился Корвин. Афанасий вновь вскочил на ноги и подбежал к топчину запихивая под него сверток. Нет, — Нет-нет, никак нельзя! Я передам артефакт только владельцу! — монах развел руками. — Уж простите, но зря вы проделали такой путь. Вам пора. А у меня подошло время для молитвы. Мы переглянулись, а затем принялись убеждать хозяина обители, что клад нам нужен позарез. Но отшельник был непреклонен. Он лег на топчан, под его весом тот прогнулся, закрывая доступ к свертку. Лукас пробормотал. «Придется применить силу и на время изъять». «Нет, стой!» — удержала его я и бросила на Корвина многозначительный взгляд. Тот догадался открыть ментальный канал, и я мысленно объяснила свой план. А затем мило улыбнулась отшельнику. «Что ж, мы все понимаем, тогда не будем вам мешать. Одна лишь просьба. Вы не покажете нам, как спуститься обратно, а то проводник ушел. Боюсь, сами мы не найдем». «Конечно, покажу», — подобрел монах и резво поднялся. Взял меня под руку, выводя из пещеры, жестом приглашая остальных. Лукас остановился, закрывая собой проход, а Корвин задержался в пещере. Монах подвел меня к краю небольшого плато, указав на тропинку. «Вот же она, просто за кустарником не видно. Спускайтесь и окажетесь у подножия. А вы, случайно, не знаете, как дойти до ближайшей деревни, до той, где дома с красными крышами?» — полюбопытствовал Корвин. «Он только что покинул пещеру и с довольным видом присоединился к нам» чего же не знать? Обогнете гору, пройдете через ущелье и выйдете к деревушке. Но она на границе со сумами. Лучше бы вы не рисковали», — подсокал языком отшельник. «Так граница рядом. Что-то мы не встретили патрульного отряда», — задумчиво протянул Лукас. «Я никого не знаю, нигде не бываю. Отшельник я», — проворчал Афанасий. А вы поторопитесь, а то через пару часов полночь, хотя ночи здесь светлые. Если какой бандит решит навестить меня в пещере, я все увижу и подготовлюсь. А те бандиты, которые раскинули свой лагерь у подножия горы, вас не беспокоят?» Самым невинным видом осведомилась я. «Какие бандиты?» — удивился отшельник и тут же улыбнулся. «Ах, бандиты! Так они благородные, еду мне приносят!» Как я и подозревала, банда доставляла сюда паломников за мзду и делилась с отшельником прибылью. Мы распрощались, но как только отошли подальше, Корвин достал из-за пазухи завернутый в тряпицу артефакт. «Я провожу вас до деревни и лично пообщаюсь с заказчиком», — проговорил Лукас нетерпящим возражений тоном. Корвин кивнул, но, судя по всему, план шефа полиции ему не нравился. У подножия горы мы, разумеется, не обнаружили ни благородных разбойников с лошадьми, ни наш мобиль. Так и знал, что уведут. Криво усмехнулся Лукас. Жаль, улучшенная модель. — Все же подозрительные бандиты, — высказала я вслух сомнения. — Согласен, — поддержал меня Лукас. Слишком много несоответствий. «Думаете, вражеские шпионы?» Корвин явно занервничал. «На вражеских не похоже», — покачал головой шеф Северс и указал на узкую каменистую тропу, которая огибала гору. «Нам туда!» Корвин вырвался вперед. Я молча последовала за ним. Лукас шел позади, но затем поравнялся со мной. Я почувствовала, как его пальцы касаются моей ладони, Можно было сделать вид, что не заметила этот жест, но, помедлив, вложила ладонь в его руку. Так мы шли по тропе, держась за руки. Это был еще один шаг к нашему примирению. Отшельник дождался, пока путники отойдут подальше, затем полез за топчан и убедился, что предмет забрали. Он достал черный квадратный ящик, Открыл крышку и приложил трубку на коротком шнурке к уху. Потом нажал на рычаг, а, расслышав голос, затараторил: «Лорд Вивер, это я, агент Афанасис. Докладываю. Путников встретил, предмет забрали. Двинулись в сторону деревни на границе со суммами. Все, как вы и предполагали». Недовольный голос что-то пробурчал, отшельник закивал. «Да-да, были все трое, полный комплект». Собеседник вновь чем-то поинтересовался, и отец Афанасий поспешно ответил. «А как же!» — проявил смекалку, предмет сразу не отдал, они его выкрали. «Все выглядело достоверно, они ни о чем не догадались. Наш отряд в засаде, сопровождает путников до места встречи. О мобилях мы временно спрятали». Прозвучал очередной вопрос, сменившийся бульканьем. Алло, алло! Тьфу, ты опять кристалл связи сел. С этой техномагией никакая механика не фурычит. Отшельник сорвал с подбородка накладную бороду, вытер ею лоб и пробурчал. Будем надеяться, что операция пройдет без осложнений.